Глава одиннадцатая Отца илария Фионы нашел сидящим на каменной скамейке у крыльца деревянной избы, служившей ему домом. «Что стряслось, отец-наместник?» спросил у него монах после короткого приветствия. Илари неспешно подвинулся, предлагая Фионе сесть рядом, искривившись от гнетущих сомнений, растопырил пальцы рук, словно желая ими удержать нечто ускользающее от него. «Ничего я не понимаю». Что творится, отец Феона? Как то ушел с утра? Явились в обитель людишки воевода Юрия Яковлевича Стромилова Показали грамотку с печатями и, сказавшись дознавателями, потребовали передать им дело об убийстве отца Дасия. Фиона удивленно поднял бровь и задумчиво почесал мочку уха. Самый Ларри был куда менее сдержан в проявлении чувств. Он стукнул себя сухоньким кулаком по колену, тут же ойкнул от боли, погладил ушибленное место, и воскликнул, глотая слова от возмущения. «Вот скажи мне, отец честной, где это видано, с каких пор и кем решено, чтобы светские власти лезли в дела монастырские?» «Ну и что-то ответил им отче, задал вопрос отец Фиона, с интересом разглядывая рассерженного игумена, словно видел его первый раз. «А что тут отвечать?» проворчал игумен. Выгнал за шею антихристов и сказал, что если еще раз появится, то отпою каждого бесплатно». «Ха -ха, понятно». Усмехнулся Фиона. Только ведь отчи они все равно явятся, коли первый раз приходили. Только на этот раз со стрельцами, а может, и с самим воеводой. Что-то им в этом деле понадобилось. Не просто все. И Я о том же, потому и искал тебя. Чернецы как в воду глядели. Перед самой обедней в монастырь, сопровождаемый двумя городскими казаками, явился Устюжский воевода. Был он в дурном расположении духа, угрюм. Мрачен. Свиреп лицом и гневлив взором. Фиона с интересом посмотрел на прибывшего. Ему советовали обратить внимание на смышленного и добросовестного дворянина Стромилова еще 12 лет назад, при дворе царя Василия Ивановича Шуйского. И неизвестно, как сложилась бы судьба, успев Фиона воспользоваться этим советом. Четыре года служил Стромилов вторым воеводами в городке Березове и прославился тем, что сурово пресекал попытки служилых казачков и городских стрельцов мародерствовать на могилах остяков-язычников и воровать зарытые в них вещи, а также тем, что разрешил хоронить березовских остяков, казненных за измену воевода и князем Черкасским, и более двух лет болтавшихся на виселице в назидание родичам и соплеменникам. При новой династии вернулся Юрий Яковлевич в Москву. Был объезжим головой на Неглинной и Китай-городе, служил судьей в Владимирском судном приказе, и, наконец, был назначен воеводой в Устюг, куда прибыл полтора года назад почти одновременно с отцом Фионой, перешедшим в Гледенскую обитель. Только здесь, в Устюге, произошло их очное знакомство, ни к чему их уже не обязывающее, и никому, кажется, особенно ненужное. Сегодняшняя встреча была едва ли не вторая или третья за все полтора года их совместного пребывания в городе. Фиона сразу обратил внимание на то, что правая щека Стромилова изодрана в клочья и едва лишь недавно короста затянула сочившуюся из раны сукровицу. Казалось, кто-то двинул деревянной мутовкой по щеке градоначальника, оставив три неглубокие, но изрядно кровоточащие борозды. Наличие этой раны явно смущало воеводу и заставляло нервничать, может быть, немного больше, чем ему это приличествовало по его высокому положению. — Зачем ты прогнал моих людей, отче? — хмуро спросил Стромилов после получения благословения от игумена. Они выполняли мое поручение». «Ты, сын мой, не имел права давать такое поручение. Ты нарушил закон». «Закон здесь я», — грубо возразил Стромилов, из-под глядя на Егумина. «Ошибаешься, несчастный», — запальчиво воскликнул Илларий. «В монастыре закон. Это я. И суд тоже. По положению 100 главного собора монастырям такое право даровано свыше. И не тебе это менять». «То, что ты называешь законом, отец-наместник, давно устарело», — Оскалял воевода в неком подобии насмешливой улыбки. «Согласно наказа государя нашего Михаила Федоровича, право такого монастырские власти лишены уже лет пять, ежели не более!» Видя замешательства настоятеля, Феона решил прийти к нему на помощь. «Я, кажется, понимаю причину вашего разногласия», — произнес он, выходя вперед. Услышав слова монаха, Стромилов поморщился, как от зубной боли. Вот не надо разъяснения, отец Фиона. Я не хуже тебя разбираюсь в законах. То, что ты был когда-то начальником земского приказа, не дает тебе права влезать в следствие. А если будешь мешать дознанию, арестую, отвезу нас ежедвор и посажу в чулан на пару дней». Услышав такие слова, Илларий буквально захлебнулся от возмущения. Но на Фиону они не произвели никакого впечатления. «Не получится у тебя ничего, Юрий Яковлевич». Небрежно бросил Фиона, спокойно глядя в глаза воеводе. «Что не получится?» – переспросил тот удивленно и настороженно. «Ничего не получится», – улыбнулся монах. «Согласно указу государя нашего Михаила Федоровича, губные старосты и церковные власти лишены права вести дознания по государевым делам и воровским людям. Убийство от Дасия до крамолы государственного преступления никак не поднять». А значит, действует обычное правило, которое, согласно положению стоглавого собора, отдает расследование специальному монастырскому дознавателю. В данном случае – рабу божьему, отцу Фионе. Фиона учтиво поклонился и добавил едва уловимой иронии в голосе. «Самый захудалый подьячий в приказной избе подтвердит тебе слова мои, воевода. Но у школе выказал ты горячее желание помочь святой обители в расследовании тяжкого злодейства лишения живота невинного брата нашего отца Дасия... Души наши с отцом-наместником возликовали. Наступила неловкая пауза, нарушаемая тяжелым сопением воеводы. «Я буду рад, Юрий Яковлевич, если мы вместе найдем убийцу доброго инока», удовлетворенно произнес игумен Ларий и перекрестился. Бордовый от ярости Стромилов злобно раздувал ноздри, переводя мрачный взгляд с довольного, как старый кот на заваленке отца и Лария, на совершенно бесстрастного отца Фиону. Он силился что-то сказать, но понимал, что сказать ему в данном случае особенно нечего. Он сам влез в эту историю, и теперь единственный способ выйти из нее, не потеряв при этом лицо, был тот, что предлагали ему монахи. «Спаси Христос за предложение, отче!» — произнес он, наконец, внешне успокаиваясь. «Пусть так и будет». Он холодно раскланился и, взяв коня под узцы, направился к выходу из монастыря. «А что с твоим лицом, воевода?» Задал вопрос Фиона в спину уходящего Стромилова. Плечи Стромилова вздрогнули, он обернулся, смерил инако недобрым взглядом и нехотя процедил сквозь зубы. Кошка поцарапала Только после поспешного ухода устюжского воеводы, отец Фиона обратил наконец внимание на истомленного ожидания Маврикия, из-за спины которого выглядывал крепкий коротышка в засаленной сермяге, бывший когда-то приличного белого цвета и катаном гречневике, больше похожим на опрокинутый горшок, надетый на голову. «Ты кого привел?» — спросил Фиону своего помощника, подходя ближе. «Перевозчик из Коромыслова! Тихоном звать!» — представил мужика, довольный маврикий. Фиона бросил беглый взгляд на рябую и наглую физиономию Тихона. «Раб Божий! Кого ты перевозил ночью на другой берег?» «Да боярина какого-то!» — охотно ответил перевозчик, снимая с головы свой гречневик. Пришел еще до третьих петухов, в зашей растолкал, с печи согнал. Зато потом и расплатился щедро. А нам что? Денежка, она лишне не бывает. Расскажи, как выглядел твой ночной гость?» «А чего же, рассказать можно?» — согласно кивнул Тихон. «Только вот чернец Маврики обещал заплатить за рассказ. Даром, что ли, столько верст топал?» Фиона холодно посмотрел на мужика и, не меняя голоса, ответил. «Если Маврики обещал, пусть тебе и платят». Лицо Маврикия вытянулось и приобрело печальное выражение. «Я же», — продолжал Феона, — «сейчас прикажу поднять тебя на дыбу и всыпать пару горячих, чтобы не скрывал от следствия важные сведения». Наглость Тихона после этих слов исчезла стремительно. Он упал на колени, горько причитая и заливаясь притворными слезами. «Не погуби, отче! У меня детишек семеро и жена на сносях! Все скажу, ничего не утаю!» «Ну так и говори!» Нетерпеливо отмахнулся монах, глядя на представление, устроенное Тихоном. «А чего говорит то Ночь была, темно, не видно низги. Япончу вот запомнил, а еще у него рожа тряпками замотана. Жуть! Словно на тебя бабайка из леса смотрит!» «Ну, а выглядел как? Конь какой! Конь хороший, белый такой, дорогущий, наверное. А сам злодей, росточка небольшого!» На пару вершков меня повыше будет. Плечи широкие и ручищи, как у шишки Бурлацкого. Вот и все? Истинный крест! Больше ничего не знаю, отче!» «Не густо», — разочарованно пожал плечами отец Феона. «Вот кольцо еще помню», — задумчиво произнес Тихон. «Про кольцо надо или нет?» «Давай», — встрепенулся Феона. «Что за кольцо?» Тихон напрягся, вспоминая события ночи. «Антихрист этот!» когда расплачивался со мной на том берегу. Перчатку снял. Тут я его и увидел. Кольцо большое, золотое. А по золоту черное солнце процарапано, с лучами, одни из которых прямые, а другие ломанные. И еще буквы не русские. Но буквы я не запомнил». Услышав слова перевозчика, отец Феона пришел в возбужденное состояние. Он вытащил из-за сапога свой нож и кончиком лезвия начертил на песчаной дорожке круг с чередующимися прямыми и ломаными лучами, исходящими из него, а в середину поместил простой крест с анаграммой из трех латинских букв — Х и С. «Так — Так? — спросил он у Тихона, указав на чертеж. «Похоже — Похоже, — охотно согласился тот, разглядывая рисунок. — Только у него снизу еще три гвоздя были, а у тебя учи нет. «Понятно — Понятно, — кивнул головой Фиона ты можешь идти домой. О нашем разговоре лучше помалкивай». «Знамо дело!» засуетился Тихон, кланясь. «Я могила! Спаси Христос, отче!» Минуту спустя он уже бежал в сторону Карамыслова, семеня своими короткими ногами, пораскисшие от ночного дождя дороги и проклиная тот час, когда в его избу постучался ночной гость со своим заманчивым предложением. Отец ларий подошел к стоявшему в задумчивости Фионе и, глядя на рисунок, спросил, «Что это, Очи? «Джесум Абнус Сочиум», — ответил он, стирая рисунок носком сапога. «С нами Бог». «А это значит, отец-наместник, в нашем деле объявились иезуиты».